Тола осторожно обработала края культи соком чистотела и начала бинтовать руку. Грон молча сидел рядом. С того момента, как перед рассветом со скрипом распахнулась дверь их каземата и на пороге появился Грон, прошли уже два дня и ночь. Тогда не успела распахнувшаяся дверь с глухим звуком удариться о стену, Тола вскочила и бросилась к мужу, а он, торопливо обняв, тут же отстранил ее и шагнул к сыну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 Может быть, виноваты были эти минуты, а может что-то еще, но Тола как-то отстранилась от Грона и на протяжении всей дороги держалась несколько в стороне от него, рядом с тем бойцом, который нес Легею. Югора Грон нес сам. Детский организм – странная вещь. То от маленькой болячки ребенка всего перекорежит, а у Югора была такая рана, которая и здорового воина может свалить на несколько дней, и хоть бы хны. Даже не жалуются, что больно.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 После ужина Грон подошел к Толле, безучастно сидевший в стороне и неловко потоптавшись произнес «Прости мне, надо с тобой поговорить». Она подняла на него полные боли глаза и молча поднявшись пошла за ним. Отойдя в сторону, они еще некоторое время подавленно молчали, потом Грон тяжело вздохнул «Прости меня, прости за то, что я не успел». «Ты?» Тола повернулась к нему и обожгла его взглядом своих удивительных глаз.